Глава четвертая В начале девяностых заведение Санкт-Эрикс-Боулинг представляло из себя настоящее гангстерское гнездо. До казино вроде Уксен или Монте-Карло ему было далеко, но для места, где не было разрешения на подачу спиртного, оно пользовалось популярностью. Формальное отсутствие алкоголя, правда, роли не играло. Купить там можно было что угодно, как в открытую, так и из-под полы, а затем укрыться в уединенной части кафе и прекрасно проводить время. Томми не раз там бывал и беседовал с представителями низших криминальных кругов, но так и не понял, почему именно это кафе с оранжевыми складными пластиковыми стульями и люминесцентными лампами стало важным местом встречи. Наверное, как часто бывает, просто так вышло. После нескольких полицейских облав и банкротства кафе не работало несколько лет, а затем снова открылось под новым руководством. Парень с боснийско-хорватскими корнями по имени Драгон полностью все переделал, отремонтировал дорожки организовал диско-боулинг, что в свою очередь дало ему право продавать пиво. У одной из стен находилась сомнительная комбинация барной стойки и игрового уголка. Насколько Томми знал, репутация Драгона была безупречна, и он отказал бывшим завсегдатаям, когда те предприняли попытку вернуться. Время от времени Драгон включал взгляд «Терминатора» и как минимум отпугивал всякую шушеру. Мехди разговаривал с Драгоном у кассы. Когда Томми вошел, оба повернули голову и странно на него посмотрели. Томми развел руками показал на себя. «Я жив, ясно? Жив». «Да знаю я», — сказал Мехди, «а вот Драгон слышал кое-что другое и порядком удивился, узнав, что я буду с тобой играть». «Вот и первый признак того, что у Драгона есть контакты в криминальной среде». Ведь, судя по всему, слухи о смерти Томми шли именно оттуда. Томми пожал руку Мехди и сказал Драгону. «Давай разберемся, кто сказал, что я помер, и что именно он сказал?» рони ответил Драгон, — «полицейский, который сюда захаживает». «Не знаю такого», — сказал Томми. «Что же он сказал?» «Что ты писал не то, и не о том, и тебя, как там у вас говорят, порешили». «И о ком же я писал?» «А о ком-то, за кем они охотятся, и кого не знают». Теперь в разговор вмешался Мехди. «Тот новый, о котором написал Томми?» «Откуда я знаю?» — сказал Драгон, и в его глазах на секунду промелькнул Терминатор. «Я со своим именем ничего поделать не могу». После того, как Мехди извинился и Томми выдали сменные ботинки, они пошли к дорожке, где Мехди выбрал черный шар номер 16, самый тяжелый, а Томми довольствовался темно-синей десяткой. Он не ожидал, что Мехди предложит встретиться в боулинге и сыграть пару партий. Боулинг — единственная спортивная игра, в которой Томми был силен, и он решил, что Мехди это известно. Может, Мехди играет еще лучше и хочет воспользоваться случаем и уделать Томми еще и на этом фронте. Хотя на него это не похоже. Учитывая положение Мехди, он вел себя на удивление смиренно. Оригинально. Мехди запустил шар, словно гирю. «Если все так и есть. Так сказать, заранее послать предупреждение. Кстати, отличный текст. Экис. Красиво. У тебя есть с ним контакт?» Томми медлил с ответом, и Мехди вопросительно вскинул брови. «Значит, есть. Поздравляю. Ты с ним говорил?» «Он присылает фотографии. В снэпчате». Мехди остановился, посмотрел на Томми и медленно кивнул. «Что такое?» — спросил Томми. «Я говорил с одним парнем», — сказал Мехди. «Можно сказать, из верхушки». И вдруг ему приходит сообщение знаешь этот звук в телефоне помню что подумал снепчат им же пользуются только двенадцатилетние девчонки но это много объясняет какие фотографии он шлет томми взглянул на мегди тот отложил шар и поднял руки ладно ладно, сори. я ничего не выпытываю просто интересно начнешь томми не играл уже несколько месяцев и сейчас ему не достаало синхронности Когда дорожка, шары движения руки становятся единым целым, и у шара есть только один путь. Все же Томми начал неплохо и послал крученый шар, который ударил как раз там, где надо, в правую часть первой кегли. Страйк. На пике формы Томми выбивал максимум две идеальные серии подряд, а в худшем случае выходило 6-7 страйков за игру, остальные сперы. Мехди демонстрировал совершенно иной стиль. Два быстрых шага вперед, после чего он посылал шар по прямой, словно таран. Раздавался грохот, и восемь кеглей залетали в воздух. Две оставшихся дрожали, будто боясь следующей атаки. К удивлению Томми, Мехди сжал кулак и сказал «Есс». «Ожидается хороший вечер». Мехди уничтожил две оставшиеся кегли той же беспощадной пушкой и еще одним «Есс». Томми повертел шар в руках и спросил. «Тот чистейший кокс, который недавно появился, тебе что-нибудь известно?» Мехди помотал головой, и в груди у Томми что-то оборвалось. Но движение Мехди относилось не к недостатку информации, а к самому явлению. «Он повсюду. Тысяча крон за грамм. С ума можно сойти». «Везде по одной цене? Он разве не девяностопроцентный?» «Да, так и есть. Говорю же, это невероятно. Он полностью занял рынок и никак не закончится». Томми запустил шар по той же идеальной дуге, что и в прошлый раз. Все кегли упали, на экране над дорожкой высветилась ярко красный x Томми, но ты мужик. Мехди бросил шар, который сбился влево и задел лишь пять кеглей. На этот раз обошлось без ЕС. Yes. После шести заходов у Томми было в два раза больше очков, чем у Мехди, хотя тот был близок к тому, чтобы выбить спер Я подумал, начал Мехди, как мы все это поделим? Возможно, вот чем объясняется их партия в боулинг. Мехди смиренен, но и в хитрости ему не откажешь. Вполне вероятно, он знает, насколько Томми силен в боулинге и хочет создать ему хорошее настроение, затем начать разговоры о разделе территории. Томми был в хорошем настроении, спору нет, но просто так отдать что-то Мехди он мог только в состоянии экстаза. «Какие будут предложения?» – поинтересовался Томми. «Ты рассказываешь все, что тебе известно, потом я рассказываю все, что известно мне. Ты берешь самоубийство, я беру кокс». «Будет непросто», — сказал Томми. «Теперь, когда все связано». Мехди стиснул зубы так, что проступило идеальное как у кинозвезды, линии челюсти. Сделал два шага, запустил снаряд и первым страйком сбил все кегли. Постоял пару секунд, глядя на Икс, и даже забыл сказать «ес». Yes. «Ладно, Томми», — произнес он, — «забирай. Мне хватит и последствий». «Дети, торговля, все такое. По рукам?» «По рукам. Спасибо. Только один вопрос». Мехди состроил гримасу, словно говоря, не злоупотребляя моей добротой. Томми сказал. «Это личное. В сарае этот кокс тоже есть?» «Да. Личное?» «Именно, личное. Окей». Следующие фреймы Томми проиграл, поскольку не мог сконцентрироваться. Он изо всех сил хотел, чтобы Линус не был в этом замешан. Перед последним заходом Томми сказал. «Могу подкинуть тебе кое-что. Знаешь, чего «Да», — ответил Мехди, «но он держится в тени. Что тебе известно?» «Что он держится в тени? Даже это было нелегко выяснить». «Спросил бы меня. А ты бы ответил?» Мехди усмехнулся и выбил еще один страйк, который его не спас бы, даже если бы Томми завалил все оставшиеся броски. Все же Мехди так обрадовался, что начал напевать. Томми надеялся выжить больше из этой встречи, но понял, что ничего не выйдет, если не дать Мехди больше информации, раз оба влезли в эту историю. Информация о географии распространения кокаина и даже просто о его количествах представляла немалую ценность. Продолжая напевать, Мехди готовился к следующему броску, и Томми вдруг узнал мотив. «Что это за мелодия?» — спросил он. Мехди покачал головой. «Да вот услышал недавно. Бандосы в пригородах насвистывают. Хит какой-нибудь. Ты знаешь, что это?» — Да, — сказал Томми, — хит и есть. Петер Химмельстрант написал для Яна спарринга. — Химмельстрант? Старик из Экспрессен? — Да, называется «Со мною всегда небеса». — Мать твою, наверное, кто-то ее засемплировал или типа того. — Да, тип того. Томми чуть не отправил последний шары в жолоб Со мною всегда небеса. Таких совпадений не бывает. Эта песня преследовала его всю жизнь, с самого первого раза, когда эфир на полицейской радиоволне прервала интерференция. Тело Томми продолжало двигаться, а мозг был занят поиском связи между происходящим сейчас и Брункебергским туннелем.